глава восемнадцать сын ты меня конечно прости за грубость но ты совсем из ума выжил с недоумением спросил отец на что я лишь улыбнулся нет я еще не свихнулся окончательно какому князю ты решил развязать войну отец явно начинал нервничать широкого честно признался я «Не было смысла скрывать очевидное. Князь хочет избавиться от меня. Я же намерен избавиться от него раньше. И родные должны быть в курсе происходящего, чтобы не попасть под огонь вражды». «Мне есть смысл спрашивать, что вы не поделили?» строгим тоном уточнил отец. «В отличие от наших прошлых разговоров, сейчас отец обозначил, что хочет знать ответ. Это легко угадывалось в голосе». «Скажу коротко. Он не успокоится, пока не добьется моей смерти». «Ладно», — хмыкнул отец. «Для объявления войны между родами нужны весомые причины. В противном случае нападавшую сторону даже в случае победы будет ждать жестокое наказание. Каким оно будет, всегда решает сам император». «Будет то же, что случилось с Дмитрием Анечковым», – кивнул я. «Именно. Очень сложно найти повод, когда в противостоянии участвуют близкие родственники. К тому же у Анечковых полно влияния. Думаю, они были уверены в своей безопасности. У нас такой роскоши нет и не предвидится». «Именно это они мне и говорили», — подтвердил я. «Насколько весом повод, тоже решает император. Если речь идет о его верном союзнике, он вовсе может признать повод незначительным, и тогда в любом случае пострадает тот, кто решил развязать войну». «Покушение таким поводом является?» — уточнил я. «Да, но нужны доказательства, на словах никто не поверит. Да и не каждый свидетель подойдет». «Доказательства есть». «Я кратко пересказал отцу историю, произошедшую на балу у Трубецкого, когда князь Широков нанял экзорциста в ранге магистра, чтобы тот разделался со мной на дуэли. Его признание слышали все присутствующие, и они смогут подтвердить мои слова. Столько людей подкупить невозможно, к тому же некоторые из них и вовсе были со мной в хороших отношениях. Как минимум, граф Кастомиров точно поддержит меня. В таком случае у тебя есть повод, и очень серьезный, признал отец». «Но ты не думал, что Широков сделал это намеренно? Возможно, он хотел войны, но не хотел сам выглядеть агрессором». Я задумался. «Вполне возможно, особенно учитывая разницу в наших титулах». И именно, если он нападет на новоиспеченного графа, это вызовет осуждение общественности», — пояснил отец. «Как правило, подобные конфликты случаются между равными по статусу. К тому же, согласно законам Российской империи, для объявления войны нужно заранее предупредить оппонента как минимум за три дня». «Правда?» — он криво усмехнулся. «Этого практически никто не делает. Либо предупреждают так, чтобы послание не дошло адресату, хотя сейчас, а в век технологий, это не так-то просто провернуть». «Еще одна загвоздка. Сань, зачем такие сложности?» — вмешался Легион. «Давай просто придем и наваляем его. Нас уже хватит для этого». «Да, но потом будет расследование, и снова вспомнят о конфликте на Балу. Нам гораздо выгоднее, чтобы все прошло официально». «Как у вас, людей, все сложно!» — раздраженно протянул демон. «А у вас все слишком легко, поэтому и порядка нет», — мысленно парировал я. «Мы — создание хаоса. О каком порядке ты говоришь?» — легион рассмеялся. «Как минимум, о порядке в собственной голове. А вот это уже было обидно!» Я не стал дальше спорить с демоном и вернулся к разговору с отцом. «Допустим, с уведомлением я разберусь или вовсе не стану его посылать. Все равно все игнорируют эти формальности». «Войны родов случаются крайне редко», — продолжил отец. «Обычно проходят они быстро, а вот последствия ощущаются очень долго. Скажи мне, где ты найдёшь ресурсы, чтобы вести войну с целым князем?» Этот вопрос явно волновал отца больше всего. «Это уже вторично», — отмахнулся я. ресурс у меня есть. Пусть и минимальные, но мне важно, чтобы всё было официально. Не говорить же отцу, что у меня целая орда демонов. И отговаривать тебя бессмысленно». «Бессмысленно?» — подтвердил я. «Что ж...» Отец тяжело вздохнул. «В таком случае мне ничего не остаётся, кроме как помочь». Я благодарно кивнул. «Но перед тем, как я подготовлю необходимые запросы, скажи мне, Саш, ты всё хорошо продумал?» — уточнил он. «Более чем», — уверенно ответил я. «Этот человек представляет угрозу для всех нас». А ещё он дружит с императором, насколько мне известно. «Он одержим», — решил я сказать прямо. У отца вытянулось лицо от удивления. Тогда этим должен заниматься не наш род, а Орден. Мое слово против слова князя, я покачал головой. Там сидит сильный демон, который отлично умеет скрываться. Доказать его существование я смогу лишь после изгнания. Ты уже нашел нужные печати. «Да», — кивнул я, — «сил мне на это хватит, можешь не переживать». После разговора с отцом я отправился в Орден, там тоже предстояло решить немало дел. Меня встретил Роман Евгеньевич, который уже отобрал наиболее интересные задания и принес распечатку. «Вас не смущает, что это уровень высших магов?» — усмехнулся я, просмотрев бумаги. «Правда?» — картину удивился он. «Наверное, в отделе распределения что-то напутали». «Сомневаюсь. Скорее всего, нас снова хотят проверить». «Сколько можно?» — обреченно вздохнул Роман Евгеньевич. «Работать спокойно вообще не дают». «И не дадут. Спокойно будет только после смерти, и то не факт», — добавил я, невольно вспомнив собственный опыт. «Уверен, если я вернусь в распределительный центр и укажу на ошибку, нам дадут другие задания». «А вы этого хотите?» — уточнил я. «Я хочу остаться живым после встречи с демонами», — ответил он. «В таком случае выберем одно из этих. Там нет ничего сложного». «Как скажете», — сразу согласился Роман Евгеньевич. «Между нами уже сложились доверительные отношения, и у него не было причин сомневаться в моих словах. Если я говорю, что гарантирую его безопасность, значит, так и будет». Однако отправиться на задание мы так и не успели. Меня срочно вызвал к себе Тимур Алексеевич. Порой казалось, что я захожу к главе ордена так же часто, как школьные хулиганы к директору. Войдя в кабинет Архонта, я коротко поздоровался. Тимур Алексеевич встретил меня доброжелательную улыбкой и указал на кресло напротив себя. Уже по этому жесту стало понятно, что разговор будет долгим. «Что-то случилось?» — сразу уточнил я. «Да, во-первых, в понедельник состоится тестирование на должность помощника ведущего мага нашего ордена». «Я бы хотел отказаться». «Что?» «Почему?» – удивленно спросил он. «Это же престижнейшая должность в ордене. Но она явно не для меня», – честно признался я. «Не хочу сидеть в кабинете и перебирать бумажки. Мне нужно убивать демонов и становиться сильнее». «Александр Олегович, испокон веков эта должность занимают экзорцисты с самым высоким потенциалом». «У вас практически нет конкурентов. К тому же помощником вы пробудете недолго, ровно до того момента, пока наш ведущий маг не отправится в Санкт-Петербург. И, думаю, всем уже стало понятно, что таким образом он присматривает себе замену». «И все же эта должность подразумевает скорее кабинетную работу, нежели оперативную», — возразил я. «А вот это сугубо по вашему желанию, Александр Олегович», — спокойно ответил Архонт. «Если вы захотите и дальше ездить на вызовы, никто не сможет вам помешать». «Какой от меня там будет прок на этой должности?» По большей части, ведущий маг занимается обучением новичков и берет на себя самые неординарные случаи. Вы и так уже две недели делаете именно это. Я просто выбирал задания из общего списка. И выбирали всегда самые сложные и неординарные случаи», с хитрой улыбкой ответил Тимур Алексеевич. «Именно в вашем кабинете был небольшой подвох». Помимо обычных заданий, туда иногда попадали те, которые требовали нестандартного подхода, и вы каждый раз выбирали именно их. Вспомните хотя бы охотника, богинок, да даже графа Волкова. «А что в нём нестандартного? Он обычный человек». «Экзорцисты привыкли, что их везде встречают с распростёртыми объятиями, лишь бы демон был уничтожен. А в данном случае проверялись совсем другие качества, и вы не поддались ни на одну из его уловок. Хотите сказать, что знали о происходящем заранее?» «Отчасти», — загадочно улыбнулся Тимур Алексеевич. «В этот момент я понял, что должности мне всё-таки не избежать. Но это было мне на руку». Раз я смогу брать самые неординарные случаи, то буду становиться сильнее куда быстрее, нежели на обычных вызовах. Если верить Архонту, в кабинете сидеть меня не заставят. Что ж, Тимур Алексеевич, раз уж обстоятельства так сложились, было бы глупо отказываться, — сказал я Архонту. Он ответил улыбкой. Я знал, что вы поймете всю важность этой должности. Ее не может занимать кто попало. Другим кажется, будто на такой работе больше отдыхают, но это далеко не так. А потому нам нужен человек, горящий своим делом. «Сомневаюсь, что найду кого-то лучше вас». «Тестирование только в понедельник», — мягко напомнил я, потому что Тимур Алексеевич говорил так, будто я уже занял эту должность. «Чистая формальность. У меня нет ни единой причины сомневаться в вас, Александр Олегович». «Хорошо», — кивнул я. «Что ж, раз с этим вопросом разобрались, перейдем ко второму». Тяжело вздохнув, Архон достал из стола толстую папку. «Наши братья зафиксировали признаки мощного прорыва из мира демонов. Портал уже начал формироваться». Услышав это, я немедленно открыл папку. «Легион, что ты об этом знаешь?» — сразу спросил я. «Ничего, я же не могу быть везде. Он явно где-то далеко, раз я его не чувствую». «В Сибири», — мысленно сообщил я, прочитав данные. «Но туда я точно не дотянусь». «Ты сможешь его закрыть?» Демон задумался и ответил. «Скорее нет, чем да. Чтобы открыть такой портал, демоны напитывают его собственными эманациями». «То есть вы убиваете своих же?» — догадался я но ну, вроде того», — неохотно признал легион. «Как же это мерзко». «Вы, люди, тоже убиваете своих ради высших целей. Сейчас демоны считают такое уничтожение человечества, раз пошли на крайние меры». «Я уже понял, что расклад крайне хреновый». «Это, мягко говоря, из такого портала выйдут целые легионы демонов». «Что?» — мое лицо невольно дрогнуло, Тимур Алексеевич сразу это заметил. «Александр Олегович, все в порядке», — настороженно уточнил он. «Нет», — решил я не скрывать правду. «Даже, судя по вашим данным, портал очень мощный. Неизвестно, кто оттуда придет. Возможно, это будут тысячи демонов». Услышав это, Архонт побледнел. «Неужели вы такого не предполагали? Ведь прошлые войны с демонами начинались точно так же», — продолжил я. «Там было массовое открытие порталов», — тихо напомнил Архонт. «Здесь же один». «Один, но по мощности сравнимый с десятками», — мрачно заметил я. «Сколько магов вы планируете отправить туда?» Меня поражало, что Архонт начал разговор с должности, когда миру грозила настолько серьезная опасность. Туда отправятся все высшие ранги из близлежащих округов, а также из столицы Санкт-Петербурга, но его императорское величество Петр III поручил вам первым осмотреть портал в момент открытия. «Мне?» — я даже не пытался скрыть удивление. «Он так решил меня убить?» «Нет, государь уверен, что другим магам попросту не хватит сил, чтобы закрыть его». «Здесь никому не хватит», — резко перебил я. «Давайте будем честны. Нужна коллективная работа. Совместные печати, иначе начнется новая война. Неужели вы не понимаете?» «Я все понимаю», — тихо вздохнул Тимур Алексеевич. «Я уже говорил об этом императору, но он не пожелал менять свое решение». «Приехали!» — протянул легион. «Мы оба поняли, что это значит. Не зря князь Широков находился так близко к императору. Он явно повлиял на это решение. Других одержимых в Совете не было. Легион проверил это сам». «Сейчас меня отправляли на верную смерть, но Архонт этого до конца не понимал, веря, что у меня получится невозможное». «Сожалею, но я ничего не смогу сделать, чтобы вам помочь», — глухо добавил Архонт. Судя по его лицу, он ожидал, что, открыв папку, я скажу, «Легкотня, сейчас сгоняю, закрою портал и вернусь, чтобы занять новую должность». Но правда была куда печальнее. «Все остальные маги вступят в бой, как только вы попробуете закрыть портал первым» продолжил Тимур Алексеевич. До момента его открытия осталось меньше двух недель. «Хорошо, я попробую», — спокойно сказал я. «Но вам лучше иметь в виду и быть настороже. Демоны вырвутся оттуда очень быстро, так же быстро, как и я потерплю неудачу». Этим я дал понять Тимур Алексеевичу серьезность возможных последствий. Портал нужно закрывать коллективной печатью именно в момент его открытия, значит, маги должны были ждать там заранее. Вместо этого там будет всего один маг. Меня перспектива встретиться с легионами демонов один на один совершенно не радовала. Моего отряда явно не хватит, чтобы их остановить. «Все-таки поищите мне замену на новую должность. Так, на всякий случай», — ухмыльнувшись, сказал я Архонту. Этим я еще раз подчеркнул серьезность своих предостережений. Такие порталы не открывали со времен последней войны с демонами, когда высшая сущность вселилась в правителя Германии и начала открывать врата по всему миру. Это грозило человечеству катастрофой. Отчасти так и случилось. Миллионы погибли. Тогда Орден Российской Империи сумел остановить вторжение на своих землях и помог остальным странам. Погруженный в тяжелые раздумья, я молча вышел из кабинета Архонта. «Как все прошло?» – спросил Роман Евгенч. «Плохо», – честно ответил я. «Через неделю нам предстоит ехать в Сибирь. Конечно, если вы хотите принять участие в этой смертельно рискованной операции». Я протянул ему папку, давая возможность сделать выбор. Я не собирался заставлять его так рисковать». «Портал, значит?» — протянул он, изучив документы. «А сколько нас будет?» «Двое. Я и вы». Поскольку Роман Евгеньевич был моим прямым помощником, никто не смог бы отказать ему в праве присутствовать, а его безопасность я собирался обеспечить по максимуму. Сейчас мне был нужен каждый экзорцист. «Это же самоубийство», — сразу понял он. «Это указ императора», — спокойно поправил я. «И вы справитесь?» «У меня есть кое-какие задумки, но не уверен». «Что ж, раз задумки есть, уже хорошо. Значит, есть с чем работать». «Значит, всё-таки отправитесь со мной». «Конечно», — лгнулся Роман Евгеньевич. «Я экзорцист, и мой долг — оберегать людей от демонов. Если моя помощь повысит шансы закрыть портал, я не имею права отказаться». «Рад слышать», — кивнул я. «Тогда постараемся максимально подготовиться. Сейчас ездим на один из вызовов, а затем пойдём на склад за всем необходимым». Мы направились к служебной машине. Я только сел за руль, как зазвонил телефон. Звонил отец. Наверняка хотел сообщить, как продвигается подготовка документов для объявления войны Широкову. Я взял трубку. «Саша, тут такое!» — голос отца звучал взволнованно. «Я совсем не знаю, что делать». «Что-то случилось?» — сразу уточнил я. «Да, пришел официальный курьер из имперской канцелярии. Скажи, какое отношение ты имеешь к барону Некрасову?» «Я даже не знаю, кто это», — хмыкнул я. «Видимо, он тебя хорошо знает». «С чего ты взял?» «Потому что он прислал нам уведомление об объявлении войны родов». «Какой повод?» — сразу спросил я. «Без обозначения повода войну другому роду объявить невозможно». «Он заявляет, что ты похитил одного из членов его семьи». «Это же абсурд». «Чтобы доказать, что это абсурд, этого человека надо найти». Уверен, Некрасов хорошо подготовился.